Лошадки у купца Ванко были резвые, кормил он их явно хорошо, не перетруждал, а потому бежали кони скоро и весело, на заглядение Владыка спал, не только устроив голову на моих коленях, но и умудрившись приобнять меня одной рукой, отчего блаженно улыбался вот уже второй час. Я старательно писала в карте, в графе отчета обо всех произошедших событиях, кое-как уместив магическую бумагу на перекладине и, и магически придав ей жесткости для того, чтобы писать было легче. Сообщала четко и конкретно обо всем, о количестве обнаруженных у купцов-мертвяков, о том, что они были из разных деревень, последовательно и скрупулезно перечислила имена всех пойманных на перевозке зараза купцов, указав, что среди них были в основном купцы третьей и четвертой руки, что говорило об их низком ранге в купеческом сословии. К полудню купец Ванко слегка притормаживать начал, Оно и понятно, попасть Медведкова мог далеко не каждый. Не каждому туда путь был открыт, не каждый тропу отыскать мог. А вот знак проехать, не заметивший это запросто. Так что и я, отложив карту, принялась считать. Два дерева с подпалённой корой. Два с корой подёртой, будто лапой медведя. Два со второй сломанной веткой. валун на котором по традиции все писали друг другу послания типа «Слышь, воруф, ты когда долг вернёшь, поганец этакий». Поэтому, собственно, указания все давно были другими надписями скрыты. Первый поворот на ответвление от тракта мы пропустили, ориентируясь по ранее увиденному. Деревьев с отличием было по два. Соответственно, съезд нам нужен был второй. Второй съезд не порадовал. Выглядел он внешне заброшенным, брёвнами заваленным и в целом не слишком приветливым. Но иллюзия я теперь видела чётко. Ванко оглянулся на меня, я сказала, сворачиваем, и мы свернули. Ненаезженный санный путь, сваленные замшелые деревья, круче обледенелого снега действительно оказались только иллюзией, и за поворотом нас ожидала широкая расчищенная дорога, приветливо махнувший медведь, стоящий на посту, и галка, примчавшаяся с вопросом. «Кто таки будете?» «Купец Ванко с товаром для главного храма», — отчитался купец. Группа студентов Любережского университета магии, магическая практика. «Верес, сын Травига», — сонно сказал просыпающийся Верес. Галка, важно кивнув, улетела. Мы сопроводили ее заинтересованными взглядами, и все оживились. Не знаю, как Вересу, а нам это священное для всех жителей Горлумского леса место предстояло увидеть впервые. И это вызывало смешанные чувства. Было и боязно немного, и дико интересно — и охватывал некоторый трепет. Храм самого Древуна, культового горлумского бога-создателя, поощряющего как кровавые, так и прочие жертвы, не слишком доброго, по большей части сурового, как и сам этот огромный лес, и до крайности непонятного. Ощущение было, что мы сейчас соприкоснемся с чем-то древним. И потому мы старательно выглядывали, я из телеги, парни из саней, Ожидая чего-то величественного, монументального, удивительного, масштабного, потрясающего, и... И все мы несколько остолбенили, увидев, что приближаемся к стандартной деревушке, отличающейся от всех прочих, разве что тем, что дома были излишне новые. А так, обычный чистокол, через распахнутые ворота видны домишки и постройки, ребятня с визгом носится, посередь деревеньки, маленький шалаш, разукрашенный оскаленной мордой медведя. «И это все?» — озвучил Тихомир, наши общие мысли. «Тихон, воды подай!» — сонно скомандовал владыка, удобнее устраиваясь на моих коленях. Но на его команду никто не обратил внимания. Мы все напряглись, увидев внезапно возникшего у широких ворот старца. Старец был высок, очень высок, примерно ростом с владыку. Седые его волосы и борода вид имели опрятный и расчесанный. Глаза из-под кустистых бровей глядели синевой ясной, пронзительной, никак со старостью не вязавшейся. Сам старик был бодр, худощав, в длинной белой рубахе, едва ли не до самой земли, в медвежьем кожухе поверх нее, опирался на длинный толстый посох, венчаемый головой оскаленного медведя. И чем ближе мы подъезжали, тем как-то внушительнее и могучее казался старец. Ванко, подъехав к воротам, ловко соскочил с телеги низко до земли, поклонился старцу. Затем, опустившись на колени, поклонился вновь и произнес «Долгих лет тебе, говорящий!» «Встань, дитя леса!» И не взглянув на него, а продолжая изучать нас, ответил жрец. «Главный жрец храма, потому что говорящий — это малая форма обращения, говорящий об истинной жизни». Это значит, нас вышло встречать высокое начальство. И это подтвердил вскинувшийся и ошалело посмотревший на меня верес. «Главный», — одними губами сказал он. Я кивнула, показывая, что поняла, и тихо скомандовала ребятам стали быстро». Попыталась осуществить свой же приказ. Но стоило мне предпринять попытку сместить голову владыки, как дракон, повернувшись на бок, обнял меня уже двумя руками и, засопев в мой живот, хрипло пробормотал «Мое не отдам». Нервно выдохнув, я потребовала. в «Вачовский, мы уже прибыли! Соизвольте проснуться!» Не соизволив, владыка прижал меня к себе сильнее и хрипло, но вовсе не тихо, продолжил сонно высказываться. «Сладенькая, вкусненькая, аппетитненькая и моя. Не пущу!» Повисла немая, неловкая пауза. Верес застыл в полупоклоне, Славан Тихомир и Никодим возле саней, из которых выбрались и теперь с трудом могли ходить по причине затекших ног. Владыка же продолжал в том же духе. «Съем, вот как только поженимся, сразу и съем». Это он мог. Именно по этой причине я, уже собирающийся закрыть его сильно говорливый рот ладонью, поостереглась столь опрометчивых действий. В ту же секунду дракон открыл глаза и совсем иначе, вполне серьёзно и уже без всякой сонливости спросил. Всё же напугал. И рывком, вообще неведомо как, но из лежачего в телеге положения, владыка исхитрился, оттолкнувшись и совершив прыжок, мгновенно перейти в стоячее рядом с телегой, да ещё и руку мне протягивая. Очень осторожно я сложила карту, засунула её в карман и встала, оправив плащ и ощущая, как вообще с трудом стою на затекших ногах. Что-либо дальнейшее предпринять дракон мне не дал. Ухватив за талию, по-простецки переставил на дорогу и, взяв за руку, легко шагая, направился к старцу, умудрившись еще и насвистывать при этом что-то. В итоге все мы подошли к жрецу. Все, кроме Вачовски, низко до земли поклонились и замерли, ожидая, когда заговорит старец. Жрец молчал долго, последовательно изучая нас всех. Рука его крепко сжимала посох. В глазах отражалось небо и почему-то Вачовски. А затем старец сказал. «Здравствуй, Верес, сын травига Входи, рады тебе». Верес с огромным почтением склонился вновь. Жрец же перевел свой взгляд на меня и сказал. «Здравствуй, дева, милада Радович. Слухами о тебе земля полнится, Шпионами лорда Энроя загрязняется. И ты входи, и тебе рады». Я, следую примеру Вереса, тоже низко поклонилась. Следующим был владыка. Жрец поморщился, глядя на него, и произнес. «И ты входи, студент неизвестного рода племени. Тебе не рады, но, коли тебя не впустить, сам войдешь, да еще и дров наломаешь». Владыка вместо почтительного поклона хмыкнул и нагло ответил. «Ладно, войду, ежели так просите». «Да и старость уважать надо бы начать уже хоть когда-нибудь, с вас и начну». Главный жрец храма Древуна посмотрел на него так, что любой другой на месте Вачовский сгорел бы на месте, но этот нет, разве что уши опять стали зелеными и увеличились немного. А старец уже вглядывался в Никодима. «И ты проходи, тебе рады», — просто сказал он. А вот Тихомиру и Слава, ну, слова были сказаны иные. «Предавший раз предаст и повторно», — произнес жрец, глядя на Славана. Тихомиру сказал худшее. «В Медведково подлости места нет. Ванко, сани от цепи студенты тут ждать будут». И, развернувшись, исчез, словно его тут и не было. Купец поспешил торопливо приказание исполнить. «Мы сани поволокли чуть в сторону от дороги оставили парням всю еду, что нам пограничники с собой дали». мясо вяленое шмат соленого сала до да две краюхи хлеба тихомир и славан поначалу стоявшие как воду опущенные начали готовить себе лагерь только вы недолго попросил славан тихомир ничего не говорил и от чего то взгляд на нас не поднимал